Тот, что душит ночью. Автор Эстелан. На крохотной кухне небольшого дома мы заседали уже не первый час, но к единому знаменателю с собеседницей так и не могли прийти. Я, признаться с некоторым недоверием к памяти старушки, задавал ей все больше уточняющих вопросов, но ответы оставались такими же непонятными. С какой именно дрянью мне предстояло столкнуться в этот раз, оставалось неясным. Началось все до ужаса банально. «Коллега, в простонародье ведьма, срочно вызвала меня, дабы помочь ей в усмирении поразительно наглой твари, определение которой она подобрать не смогла. Твари, которая начала вдруг хозяйничать в ее городе. Сам город был тоже до ужаса банальным». Крохотное, даже по меркам необъятной поселение, некогда возникшее как место проживания рабочих одного из монстров промышленности советских времен. Монстр с тех пор успел скончаться в муках и разложиться на несколько остаточных производств, базирующихся в немногих уцелевших цехах. Сам город успел разделиться на две части. Одна оказалась заставлена «человейниками», Другая осталась условно самостоятельной и теперь гордо носила название «Частный сектор». Впрочем, ни один из этих фактов к моему приезду отношения не имел. Ночь давно укрыла город своим покрывалом. Дорога была длинной, а я изрядно вымотался. Согласившись остаться и осмотреться, но завтра я был отправлен спать в одну из комнаток. Лежа на жесткой кушетке я размышлял. Размышления были под стать фактом невесёлыми. Если верить ведьме, то все началось с месяца назад. Многоэтажки эта тварь не трогала, предпочитала безобразничать в частном секторе. Нападала на детей и подростков. Но это ведьма выяснила уже опытным путем. Сначала не было понятно, от чего вдруг начинали болеть дети и подростки. Да и болезнью это было назвать сложно. Сначала человек становился вялым и сонным, а потом просто умирал во сне. Задыхался, если верить вердикту медиков. Случаи казались не связаны между собой. По крайней мере, до тех пор пока у одного из домов коллега не заметила это самое существо. Как раз в этом доме накануне заболел младший сын семьи. Ведьма поставила вокруг дома защиту, и ребенок пошел на поправку. Совпадение? Возможно. Тогда она стала патрулировать местность, что уже достижение для ведьмы в ее возрасте. Проще, конечно, было обнести барьером каждый дом, где есть дети, но на поддержание такой защиты никаких сил не хватит. К тому же, где гарантия, что, лишившись привычного места пропитания, существо не переберется в многоэтажки? Защитить каждый дом в городе? Тут полк видимо нужен. Гораздо проще тварь выследить и уничтожить. Только вот... «Что это за тварь? Я с такими раньше не сталкивался. Она тоже. Похоже, выяснять придется опытным путем. Но завтра. Сегодня надо выспаться. От уставшего меня толку не больше, чем от простого горожанина с вилами против дракона». Сон был тяжелым, каким-то липким, неестественным. Именно эта неестественность и прорвалась к сознанию, вытягивая его из цепких лапок сна. Постепенно пробуждаясь, я начинал чувствовать тело. Медленно. Все происходило как-то слишком медленно, как после наркоза. Что-то жутко давило на грудь. Первая мысль почему-то была о похороненных заживо. Именно ужас этой мысли и помог проснуться окончательно. Первым, что я увидел, была серая рожа. Если можно назвать рожей, гладкий лысый череп, оттопыренные уши, полное отсутствие глаз, почти полное носа, обозначенного только двумя крохотными щелками и здоровенную зубастую пасть от уха до уха. Все вместе оно таращилось на меня с расстояния не превышающего десяток сантиметров. Мять! выдохнул я первую оформившуюся мысль. Экзорцизм подействовал как-то слишком хорошо. Прежде чем в моих пальцах оформилась первая искра силы, чудовище внезапно приподнялось, позволив мне рассмотреть его длинные конечности, смахивающие на паучьи по длине, а не по количеству, и небольшое относительно таких лапищ серое тельце». Подпрыгнув, чудовище вцепилось лапами в потолок и втянулось в него, словно растворившись. «Стой, скотина!» — вскочив на лежанке, я бросил ему вслед ту самую искру. «Оно вернись, я с тобой не закончил!» Тварь к моим угрозам оказалась глуха, что поразительно, учитывая ее уши. Зато в дверях появилась ведьма с выступившей на челе уверенностью, что ее постоялец, похоже, внезапно рехнулся. «В этом я ее не виню. Я бы, как минимум, как следует, шарахнул в подпрыгивающего и матерящегося на постели психосолью Из ружья. Пару раз. Так что мне еще повезло. Уже в том, что ружья у нее не было». Дом я, конечно, самолично обнес защитой, но спокойнее от этого не стало. Даже с большого бодуна меня нельзя было принять за ребенка или подростка. До сих пор ко взрослым оно интереса не проявляло. Что изменилось? У него кончились привычные источники пищи, оно решило обозначить свое присутствие, показать, что не боится, заинтересовалась моими запасами энергии... Последнее было больше всего похоже на правду. Все же взрослые не обладают таким запасом жизни, как дети. У меня ее больше, чем у среднестатистического взрослого. Не исключено, что даже больше, чем у детей. Однако обычно нечисть знает, кто я такой, и старается держаться подальше. Она раньше не встречала таких. Какая же наглая тварь. Но в этой встрече есть и свои плюсы. Теперь я знаю, что оно одновременно обладает признаками и материального, и нематериального. А еще, оно не только жрет энергию, но и воздействует на свою жертву, чтобы в процессе та не проснулась и не подняла шум. Только вот, что теперь с этой информацией делать? Материальное и нематериальное уничтожаются разными способами. Хотя... Возможно, что это лишь мимикрия. Не исключено, что какая-то форма невидимости. Тогда форма только материальная. Всегда можно попробовать что-то одно, а если не получится, то изменить тактику. Теперь о деталях. Охотится оно на спящих, что не исключает активности и в дневное время, но примем за аксиому то, что оно ночное. Вылазки начались в частном секторе, следовательно, убежище должно быть где-то недалеко. Вряд ли оно, не привлекая внимания, скачет через весь город, умудряясь оставаться незамеченным. Чувствует силу и не лезет в защищенный от нечисти дом». Это уже хорошо, хотя бы потому, что силой его можно как минимум ранить. А если мне повезет. Нет, расслабляться нельзя. Сначала надо его выследить. Хорошо бы и сразу замочить, но настолько наглая нечисть обычно еще и хитрая. А мне редко везет. Умудрившись заснуть прямо за столом на кухне, где я и коротал остаток ночи, проснулся я только от ощутимого тычка в бок. Умудрившись не потревожить меня за целый день, ведьма решила разбудить к ужину. Надо же, как много я успел проспать. Плотно поужинов, я с изрядной долей неохоты вполз в холодную осеннюю ночь. Поёжился... Тело жаждало обратно в тепло дома, свернуться к калачиком на жесткой лежанке и досмотреть вчерашние сны. Разум увещевал тело, что если защита вдруг не выдержит, на просмотр снов у меня будет вечность. Вряд ли ночной гость так просто оставит меня в покое». «К середине ночи, изрядно продрогнув и намотав по сектору несколько кругов, я уже было почти согласился на возвращение обратно, когда вдруг заметил движение у одного из домов. Не исключено, что это просто хозяин дома возвращается за полночь после обильных возлияний, но лучше проверить». Вот тут, как оказалось, гораздо легче сказать, чем сделать. Мысленно вспоминая все американские фильмы с их невысокими заборчиками вокруг домов, я под задорный лай всех окрестных собак все же умудрился перебраться через добротную изгородь. Как раз к тому моменту, чтобы заметить, как длиннолапая серая тень свесилась с крыши дома и, зависнув напротив одного из окон, к счастью, на первом этаже, принялась вплавляться в это самое окно». «Да твою же, устремившись за пришельцем, я почти сразу же был остановлен стражем дома, спущенным с цепи на ночь». Мохнатый страж недружелюбно оскалился, демонстрируя чистокол зубов, который, по его задумке, очень скоро украсит части моего тела разнообразными радами, А начнет он, пожалуй, с горла». Шерсть на загривке пса встопорщилась. Низко опустив голову, он почти не рычал. Больше настроенный на бросок, чем на устрашение. «Ты не на того батон крошишь!» — попытался я увещевать стража. Но получилось не очень. Он лишь присел на задние лапы, готовясь к прыжку. «Видит боги, я этого не хотел». Терять время на разборке с собакой и обычными методами я не хотел. К тому же, есть шанс, что на огонек заглянуты и другие члены семьи, а кто может гарантировать, что у них нет ружья? Сосредоточившись, я успел скинуть руку до того, как на ней повиснет пес. Импульс врезался в разум зверя силой поезда, погружая его в крепкий и надежный сон. «Минимум на сутки». Пес переступил с лапы на лапу, разгладил шерсть на загривке и, утратив ко мне всякий интерес, рухнул на пожухлую траву, где и заснул. «Ладно, с этим разберемся позже. До окна я добрался, но опоздал. Комната, в которую я заглянул, явно принадлежала девушке». Понять это можно было по многим деталям, но в основном потому, что хозяйка как раз спала на кровати у окна. Прямо над ней, почти касаясь рожей курносового носика, замер мой вчерашний знакомый, широко раскрыв пасть. Этой пастью оно жадно глотало выдыхаемой девушкой воздух. Не знаю, мог ли еще кто-то видеть, что, помимо дыхания... Оно вытягивало и саму жизнь, тонкой светящейся струйкой, перетекающей из нее в него. Девушка дышала все реже. «Ну ты, конечно, тварь!» Пробормотав себе под нос, я не стал дожидаться, когда оно нажрется. Зарядил изгоняющим импульсом прямо сквозь окно. Вряд ли эту вспышку заметили люди в доме. Даже стекло не дрогнуло. «Зато тварь оно задело». «Ну как задело?» Смело с постели и впечатало в противоположную стену. Взвизгнув, существо вскарабкалось по стене к потолку и принялось проворачивать вчерашний финт с растворением. «Да ща!» Следующий мой удар оказался сильней. Прошел весь дом от подвала до крыши. Я искренне надеялся, что он добьет это существо». «Новый виск раздался по ту сторону. «Нет, не убила, просто выкинула за пределы дома. «Конец тебе!» — злобно пообещал я наглой серой штуке и побежал за ней, чтобы, обогнув очередной угол строения, заметить длинные конечности, исчезающие по ту сторону забора. «От меня не уйдешь!» — подпрыгнув, я снова уцепился за край забора, на этот раз увидев, как длиннопалый большими скачками несется в сторону темной полосы деревьев. «Все равно завалю!» В этот раз забор оказался менее сговорчивым. Мне никак не удавалось подтянуться, чтобы через него перелезть. «Это я тебя сейчас завалю!» раздался за спиной недовольный мужской голос, а в спину ткнулось нечто, что по ощущениям Больше всего смахивало, надуло ружья. Тихо, тихо, перестав пытаться подтянуться, я повис на заборе с изяществом палки колбасы. «Руки!» Оружие, если это было оружие, ткнуло в спину сильнее. «Что руки?» «Вверх!» а не где?» «Ты мне тут еще и шутки шутить будешь!» За спиной что-то недвусмысленно щелкнуло. Да елы-палы, разжав пальцы, я шумно свалился под забор, утвердился на двух конечностях и плавно развернулся к хозяину Фазанде, демонстрируя пустые ладони. Мужик оказался на голову выше меня, шире в плечах и вооружен, как я и думал, ружьем. Чем оно заряжено, я решил не выяснять посредством своей тушки. Надо найти более мирный метод. Сойдет? «Ты кто?» Кажется, на мирный лад мужик настроен не был. «Ну что же, и это я могу понять. Да практически никто. зашел на вашу клубнику посмотреть. Мужик на мгновение замер. Этого мгновения мне хватило, чтобы зажечь на левой ладони светлячок». «Обычная светительная магия. Не слишком изящно но что еще надо, чтобы переключить внимание?» Как я и ожидал, он отвлекся на трепещущий огонек. Всего на секунду. Достаточную для того, чтобы кинуть в него тот же импульс, который я опробовал на его собаке свободной рукой. «Да какая нафиг клубниковные! Не договорив, он широко зевнул, выронил ружье и кулем повалился на землю. «Блин, не отморозит ли он чего себе? Ладно, потом разберусь». Снова выглянув через забор, я весьма предсказуемо не обнаружил и следа той длинноногой твари. «Черт, ну куда она подалась?» «Стоит ли бежать за ней в ночной лес? А если она там не одна? Что у нас вообще в той стороне? Чёрт, стоило бы взять с собой ведьму». От души выругавшись, я вернулся к незадачливой жертве, прикинул габариты, выругался снова. «Делать нечего. Если он тут кони двинет от переохлаждения, меня за это не похвалят». Следующие полчаса я с перекурами тащил хозяина Фазенды к двери его же дома. Управившись задачей, несколько раз настойчиво позвонил в дверь, дождался движения по ту сторону и сдреснул с участка, решив, что на этом моя миссия выполнена». «Вернувшись в домик ведьмы, остаток ночи я провёл за картами и изучением окрестностей. Информация была неутешительной. Как раз в той стороне, куда умчался паук-переросток, за полосой деревьев располагалось несколько заброшенных корпусов бывшего градообразующего предприятия. Как же я ненавижу такие места! Но делать опять же было нечего». Немного вздремнув, с рассветом я стал собираться. Пришлось немного ограбить ведьму, но что-то мне подсказывало, что сильно возражать она не будет. Если у меня все получится, то в ее городе снова станет спокойно. Это спокойствие стоит нескольких склянок с зельями. Упаковав все необходимое для вылазки, включая несколько ножей, я двинулся в нужную сторону». Как и показывали карты, полоса леса была небольшой. Хуже было то, что деревья разрослись и между корпусами. Местами заросли прорезали ручьи. В других местах кто-то что-то копал, оставив глубокие ямы, наполненные то ли водой, то ли жидкой грязью. Выяснять не хотелось, пришлось обходить. К первому корпусу я вышел в дурном настроении... И тут же обнаружил новую проблему. Для того, чтобы отогнать подростков и вандалов, вокруг здания была в свое время прорыта глубокая траншея. По крайней мере, я надеюсь, что от подростков и вандалов. Сейчас, тоже заполненная водой и строительным мусором, траншея являлась препятствием. Снова выругавшись, я ринулся на штурм. Через десяток минут, изрядно изглаздавшийся и мысленно пообещав себе вырвать чьи-то тощие длинные лапы голыми руками, я все же проник в здание. Детальное обследование выявило только то, что старался я зря. Подвала в здании не было. На второй этаж рухнула крыша, и попасть туда не представлялось возможным. По крайней мере, тому, кто не умеет просачиваться сквозь стены. А на первом спрятаться было негде. Да нет, вряд ли оно устроило себе уютное гнездо, под рухнувшей крышей. Надо идти дальше. Обратно выбраться оказалось не легче, чем попасть внутрь. Впрочем, грязи больше налипать было некуда». Так что отделался я только моральным ущербом. Второй заброшенный корпус сохранился лучше, хоть и пришлось изрядно поплутать, чтобы подойти к нему. Разлившийся ручей изрядно размочил местность, сделав ее болотистой. Но выглядел он более перспективно. Когда я умудрился таки до него добраться, несколько промокнув до кучи, и едва не пожертвовав болоту один ботинок». Чавкая обувью и матерясь в полголоса, пришлось обследовать и это здание. Подвал оказался затоплен. Доходившая до колен, вода пахла тухлятиной, и было непонятно, то ли это ее собственный аромат, то ли привнесённый. Стараясь дышать пореже, я спустился в воду, искренне надеясь, что навстречу мне ничто и никто не всплывет. Подвал был большим, разделенным на отдельное помещение. Без дверей, за что ему сказала отдельное спасибо, моя внезапно проснувшаяся клаустрофобия. Несколько коридоров и масса комнаток оказались пустыми. Чёрт, я ведь надеялся, что оно прячется тут. Впрочем, над головой еще два этажа. Может, ему просто не нравится сырость? Утешившись тем, что не придется ввязываться в драку в тухлой воде, я выбрался из подвала и, отправив новую порцию лучей ненависти неведомой тварюшке, принялся исследовать наземные этажи. Первые и второй этажи были схожи по планировке. Две лестницы, длинный коридор от одной лестницы до другой и снова комнаткой по обе его стороны». Некоторые, даже с дверьми, открывающимися с душераздирающим скрипом, когда я пытался незаметно рассмотреть, что же они скрывают. Первый этаж был предсказуемо пуст. Но ведь никто не говорил, что будет легко. Проверив большую часть второго этажа, я расслабился и успел смириться с мыслью, что придется искать и изучать оставшиеся корпуса». Проверяя оставшиеся комнатки, уже не таясь, и исключительно для очистки совести, с искомым я столкнулся в итоге совершенно неожиданно для себя. Раскорячившийся в верхнем правом углу, растопырив свои длинные лапы, Серое существо недружелюбно скалило на меня свою пасть. «Здравствуйте!» — вежливо поприветствовал его я, и, уцепившись за ручку непредусмотрительно выбитой ногой двери, рванул ее на себя. Дверь захлопнулась, ручка же осталась у меня в руке. С той стороны в дверь что-то глухо бухнуло. «Черт!» Почти сразу же разбухшая от сырости дверь стала заваливаться назад. Еще раз! черт! За то короткое мгновение, что я успел увидеть комнату, стало понятно, что логово его как раз здесь. Темно, нет окон, один вход. Правда, не удалось рассмотреть, что же там пряталось в темноте, подозрительно смахивающее на несколько коконов. «Неудачливые охотники?» «Надо вспомнить, ведьма ничего не говорила о пропаже людей. Впрочем, воспоминания можно отложить на потом. Сейчас у меня проблема посерьезней. Если это действительно его логово, то оно будет за него биться. А я так и не выяснил, чем его можно уничтожить». Дверь рухнула, не оправдав моих ожиданий и не придавив длиннолапого «Черт!» «Ушел?» Зажав в одной руке нож, в другой склянку с настоем и жалея о том, что боги не наградили меня третьей рукой, чтобы направлять силу, я осмотрелся, прислушался, сделал шаг вперед, другой... «Ну и где ты?» Комната была пуста, Оно опять удрало. «Не везет, обойдя помещение...» Я снова выругался. Что теперь делать? Гоняться за ним по всем корпусам? В одном я был прав. В темноте действительно скрывалось нечто, больше всего похожее на коконы. Только не из паутины. Тут скорее что-то в духе «Ласточкиного гнезда». Не хочу даже думать, из чего они сделаны. Представим, что из слюны, и забудем об этом». А что внутри, попытавшись лезвием ножа подцепить странную твердую, но при этом какую-то резиновую оболочку, я почти сразу же ощутил, как на меня сверху упал мешок картошки, чувствительно приложив головой о пол. «Твою уже шипел я, пытаясь нащупать усвистевший в темноту нож. «Он не единственный, но второй нож в ботинке. Так просто не достанешь, учитывая то, что на ногах устроилось серое чудовище, передними лапами явно пытаясь открутить мне башку. Пшел вон!» Изгоняющий импульс сорвался с ладони и врезался в чудовище. Но если ночью его хватило, чтобы выбить это существо из дома, то сейчас тварь лишь недовольно зашипела, закликотала и удвоила свои усилия по отрыванию моей башки, одновременно приближая разъявленную пасть к моему лицу. «Что это? Оно сильнее днем? Менее уязвимо?» «Блин, не хотел я выяснить это таким образом. Если оно оторвет мне голову, я не переживу этой потери». Вывалившись из кармана, по полу покатился один из ведьминых флаконов. «Слишком темно, чтобы выяснять, какое именно. Надеюсь, по вкусу зелье ему не придется, каким бы оно ни было». Проявив чудеса изворотливости в своем положении, одной рукой я ухватился за серую лапу, а другой по звуку поймал флакон и тут же разбил его о ушастую голову. В одном надежда оправдалась. По вкусу зелья ему не пришлось. Издав уже знакомый виск, оно отшвырнуло меня в сторону и заметалось, врезаясь в стены. «Ого!» Такого эффекта я не ожидал. Светлячок вспыхнул на ладони и улетел к потолку, освещая поле боя. Выхватив второй нож я еще раз сдвинул серого импульсом и рванул следом целясь ножом в голову. Убивец на коротких дистанциях из меня так себя. Стараясь не подпускать его к стенам, чтобы оно снова не удрало, и, пытаясь вонзить свое оружие поглубже, не забывая шарахать его разнообразными импульсами из арсенала, я кружил вокруг серого. Существу моей компании удовольствия не доставляло, и оно успело несколько раз меня от себя отбросить, неприятно приложив о стены. В какой-то момент мне казалось, что я выдохну первым, а тогда конец. Когтей на его конечностях я в нашу первую встречу заметить не успел. Зато в полной мере прочувствовал сейчас. Наконец мне удалось подобраться достаточно близко для очередного удара. Нож вонзился в спину существа. Оно махнуло лапами, откидывая меня снова, но на этот раз его прыть изрядно иссякло. Сделав несколько неуверенных шагов, Оно покачанулось, издав совершенно человеческий вздох, и рухнуло на пол, остановившись. Я остался сидеть у стены, с недоверием посматривая на издохшую тварь. Надеюсь, что сдохшую. Несколько минут ничего не происходило. Отдышавшись, я поднялся, осторожно к нему приблизился и потыкал ногой. Признаков жизни оно больше не подавало, позволяя себя рассмотреть. Ну и мерзость. Сходство с человеком только усиливало ощущение. Его бы заспиртовать, только вот в город я его не дотащу. Интересно, что же его добило? Нож? Слишком просто для нечисти». И все же, выдернув нож, вытер его, а еще менее чистые штаны и вернул на место. Хорошо бы здесь все сжечь, но я, как назло, не захватил спички. «А что потом?» – ведьма сидела напротив и потягивала ароматный чай из чашки. «А что потом? Я вернулся». «И не сжак? «Нет, оно и так померло, а уж до утра не уйдет». Ведьма всполошилась и, бросив чай, принялась одеваться. «Глупый вы народ!» а я глупый!» – причитала она, следом за пальто, влезая в резиновые сапоги. «Да что ты в самом деле? А ты забыл? Забыл, что он активней ночью!» «Да что ж ты будешь делать-то?» Пришлось тоже одеваться и возвращаться в руины, которые я искренне надеялся больше не посещать. На этот раз дорога была знакомой, так что даже ночью я знал, куда идти, хотя бы по своим следам, которые считывались без помощи глаз. Так что до искомого здания мы добрались довольно быстро. Поднялись на второй этаж... Нашли ту самую комнатку, обозначенную валявшейся в коридоре оторванной дверной ручкой. «Что это? Дурак, какой дурак!» Снова принялась причитать старушка, что не мешало мне продолжить осматривать помещение. «Пустое помещение. Ни трупа, ни коконов, ничего. Только...» Черная надпись на противоположной стене, сделанная чем-то блестящим в свете светлика. Еще увидимся. Теперь я знаю, как ты пахнешь, пахнешь.